со мной случилось настоящее чудо миссис джон бургер когда то беспокойством одержало надо мной полную победу. разум мой был настолько скован тревогами, что за ними было уже не различить прелести жизнь. Нервное напряжение не давало мне ни спать по ночам, ни отдыхать днем. Трое моих малышей жили по отдельности у разных родственников. Муж, недавно демобилизовавшийся из армии, пытался открыть адвокатскую контору в другом городе. Всю неуверенность в завтрашнем дне, присущую периоду послевоенной реорганизации, я почувствовала на собственной шкуре. Мне приходилось волноваться из-за карьеры мужа, будущего детей, лишенных жизни в нормальной семье и собственной несчастливой судьбы. Мужу не удавалось подыскать жилье, и единственный выход заключался в строительстве собственного дома. Все зависело от того, насколько хорошо у меня пойдут дела. Чем больше я это понимала, чем старательнее работала, тем больше погрязала в ошибках и страхах. Я перестала доверять самой себе. Что бы я ни предпринимала, все заканчивалось очередной неудачей. Когда среди этой кромешной тьмы не стало видно ни лучика надежды, моя мать сделала то, за что я останусь благодарна ей до конца жизни. Она заставила меня вернуться К борьбе. Она осудила меня за потерю контроля над собственными нервами, за вывешенный белый флаг. По ее словам, вместо того, чтобы встретить жизнь лицом к лицу, я позорно бежала, испытывая страх перед трудностями. С того самого дня я продолжила борьбу. В следующие выходные я сообщила родителям, что они могут ехать домой, потому что справлюсь со всем сама. Я почувствовала удовольствие от того, что снова боролась и побеждала. Никогда мне не забыть этого урока. Если ситуация безнадежна, встреть ее лицом к лицу». Прошло немного времени, и вся наша семья собралась в новом доме. Меня захватили планы на будущее. Я заботилась о доме, детях, мужа, о чем угодно, кроме самой себя. Я была слишком занята, чтобы задумываться о собственном благополучии. Тогда-то и произошло настоящее чудо. С каждым днём я становилась всё сильнее, каждое утро просыпалась чувством удовлетворения, предвкушением радостей нового дня, ощущением, что жизнь прекрасна, хотя и после этого я иногда бывала подавлена, особенно если сильно уставала. В такие дни я заставляла себя не думать о будущем, и они стали повторяться всё реже и реже, пока не исчезли совсем. Теперь... Всего лишь год спустя у меня есть счастливый преуспевающий муж, прекрасный дом, где я могу работать по шестнадцать часов в сутки, трое здоровых детей и душевное спокойствие».